Глава 7. Когда корреспондент вновь открыл глаза, и море, и небо подёрнулись рассветной серостью. Попозже воды окрасились кармином и золотом, и, наконец, явилось утро во всём своём блеске, с небом чистейшей голубизны и солнечными лучами, пламенеющими на кончиках волн. Дюны в отдалении Были усеяны чёрными коттеджиками, над ними высился белый ветряк, а на пляже ни человека, ни собаки, ни велосипеда. Словно на дюнах приютилась брошенная деревня. Люди в шлюпке оглядывали берег. Потом они посвящались. «Ну, — сказал капитан, — раз спасателей не видно, — Пожалуй, нам следует попытаться миновать прибой прямо сейчас. Если мы еще помедлим здесь, у нас не останется сил ни для чего. Остальные молча признали справедливость его слов. Шлюпку повернули в сторону берега. Неужели, думал корреспондент, никто никогда не поднимается на высокий ветряк и не осматривает с него море? Ветряк казался великаном, который стоял спиной гибнущим муравьям. Для корреспондента ветряк отчасти выглядел символом безмятежности природы среди борений и бедствий личностей. Природы ветров в противоположность природе, отраженной в глазах человека. Она не показалась ему жестокой или благотворной, коварной или мудрой. Нет, она была равнодушной» откровенно равнодушной. Пожалуй, было бы вполне уместно, если бы человек в подобном положении и под впечатлением своей незначительности для Вселенной увидел неисчислимые погрешности в своей жизни, ощутил в уме их предательский вкус и возжелал получить новый шанс. Различие между добром и злом кажется ему до нелепости четким в этой новой неосведомленности на краю могилы. И он понимает, что если ему предоставят еще один шанс, он обязательно исправит свое поведение и свои слова, будет лучше и остроумнее во время знакомства или за чаем. — Вот что, ребята, — сказал капитан, — она наверняка потонет. Мы можем только проплыть на ней сколько удастся, а когда она пойдет ко дну, выскочить и самим добираться до берега. Только сохраняйте спокойствие и не прыгайте, пока она будет оставаться на плаву. Смазчик сел на весло, через плечо наглядел прибой. — Капитан, — сказал он, — по-моему, лучше повернуть ее носом к морю и повести кормой вперед. — Ладно, Билли, — сказал капитан, — веди кормой вперед. Тогда смазчик развернул лодку, и кок с корреспондентом, сидевший на корме, должны были поворачивать головы через плечо созерцать пустынный равнодушный берег. Чудовищные валы поднимали шлюпку так высоко, что люди в ней видели белую воду широкими полукружиями, накатывающуюся на пляж, полого уходящие вверх. — Очень близко нам не подойти, — сказал капитан. Всякий раз, когда кто-то понуждал себя оторвать взгляд от валов, он обращал его на берег, и в этот момент его глаза обретали какое-то особое выражение. Корреспондент, смотря на остальных, понял, что они не боятся, но полное значение их взглядов оставалось скрытым. Что до него, так он слишком устал, чтобы по-настоящему осмыслить положение». Он пытался принудить своё сознание оценить его, но сознание в этот момент полностью подчинилось мышцам, а мышцы сказали, что им всё равно. И у него только мелькнула мысль, что будет большой подлостью, если он всё-таки утонет. Не было ни торопливых слов, ни бледности, ни явного смятения. Они просто смотрели на берег. Помните... Прыгнуть нужно как можно дальше от шлюпки, сказал капитан. Позади них внезапно с громом обрушился высокий гребень, и длинный белый вал, ревя, устремился к шлюпке. "Спокойнее", сказал капитан. Они молчали, только перевели взгляды от берега на вал и ждали. Шлюпка скользнула вверх по наклону. Вознеслась на кипящую вершину, перепрыгнула ее и соскользнула по пологой задней стороне волны. Шлюпка зачерпнула воды, и кок ее вычерпал, но обрушился следующий гребень. Клокочущее кипение белой воды подхватило шлюпку и поставило ее почти вертикально. Вода хлынула внутрь со всех сторон, корреспондент держался за планширь, И когда через его руки полилась вода, он отдернул их, словно не хотел мочить. Маленькая шлюпка, пьяно раскачиваясь под тяжестью этой воды, накренилась и осела глубже. — Вычерпывай, Кок, вычерпывай, — сказал капитан. — Есть, капитан, — отозвался Кок. — Следующая, ребята, нас утопит, — сказал смазчик. — Так что прыгайте подальше. Сзади ринулась третья волна, огромная, яростная, беспощадная. Она буквально поглотила ялик, и почти одновременно люди попрыгали в море. На дне шлюпки лежал кусок спасательного пояса, и, летя за борт, корреспондент прижал его к груди левой рукой. Январская вода была ледяной, и он тут же подумал, что ожидал у берегов Флориды море потеплее. Его ошеломленному сознанию эта мысль представилась фактом, который настолько важен, что его необходимо запомнить. Холод воды был печальным обстоятельством, трагичным. Этот факт каким-то образом смешался, спутался с его мнением о положении, в каком он оказался, так что вроде бы являлся достаточно пристойной причиной для слез. Вода была холодной. Когда он вынырнул на поверхность, то не осознавал почти ничего, кроме гремящей воды. Потом увидел в море своих товарищей. Первым в гонке был смазчик. Он был мощно и быстро. Слева от корреспондента из воды выпирала бугром большая белая и пробковая спина кока. А сзади капитан цеплялся здоровой рукой за киль перевернувшегося ялика. Берег обладает качеством незыблемости, и в сумятице моря корреспондент восхитился им, такой привлекательный. Но корреспондент знал, что путь до него долгий, и плыл не торопясь. Кусок спасательного пояса поддерживал его снизу, и иногда он скатывался с волны, словно на салазках. Затем он оказался в таком месте, где его Подстерегали всякие помехи. Он не перестал плыть, чтобы исследовать, какое течение его подхватило, но перестал двигаться вперед. Берег виднелся впереди, словно театральная декорация, и он смотрел туда, его глаза постигали мельчайшие подробности. Когда мимо гораздо левее проплыл Кок, капитан закричал «Перевернись на спину, Кок». Перевернись на спину и действуй веслом. — Есть, сэр. Кок перевернулся на спину и, загребая одним веслом, поплыл вперед, точно был каноэ. Вскоре шлюпка тоже проплыла мимо корреспондента слева. Капитан по-прежнему держался за киль одной рукой. Его можно было принять за человека, который приподнялся, чтобы посмотреть через дощатый забор, если бы... Не фантастические вихляния-шлюпки. Корреспондента изумило, что капитан все-таки умудряется держаться за нее. Они приближались к берегу. Смазчик, Кок и капитан. А за ними следовал бочонок с водой, весело подпрыгивая на волнах. Корреспондент же оставался в схватке этого нежданного нового врага, течения. Берег... С его белым пологим песчаным пляжем, с его зелёным откосом и безмолвствующими коттеджиками простирался перед ним точно на картине. Берег был совсем близко, но впечатление производил такое, будто он в картинной галерее любовался пейзажем Британии или Алжира. Он подумал, я утону, нежели это возможно? Неужели это возможно? Неужели это возможно? Не исключено, что индивиду собственная смерть должна представляться заключительным явлением природы. Но затем какая-то волна вытащила его из этого маленького смертоносного течения, неожиданно он обнаружил, что вновь продвигается к берегу, а еще позднее он осознал, что капитан, цепляясь одной рукой за киль ялика, отвернулся от берега, смотрит на него и зовет его по имени «Плывите к шлюпке, плывите к шлюпке». В судорожных попытках добраться до капитана и шлюпки он вдруг пришел к выводу, что если измучиться по-настоящему, то, пожалуй, утонуть вовсе не так уж плохо. Конец войне со стихией, сопровождаемой большим облегчением, и он обрадовался, потому что в последние минуты его обуял ужас перед длительной агонией. Он не хотел страдать. Вскоре он увидел, что по берегу бежит человек и раздевается с паразитной быстротой. Пиджак, брюки, рубашка — все слетало с него, как по мановению волшебной палочки. — Плывите к шлюпке, — позвал капитан. — Есть капитан. Плывя туда, корреспондент увидел, как капитан нащупал дно и отпустил шлюпку. Затем с корреспондентом произошло его единственное собственное чудо за время плавания. Большая волна подхватила его и с легкостью, чрезвычайной быстротой перебросила через шлюпку и еще гораздо дальше. Даже в тот момент его поразило такое гимнастическое упражнение. «Истинное чудо моря! Перевернутая шлюпка в прибой — это вовсе не игрушка для пловца». Корреспондент оказался всего по пояс в воде, но был не в состоянии удержаться на ногах дольше секунды. Каждая волна опрокидывала его, а, откатываясь, тянула с собой. И тут он снова увидел человека, который только что бежал и раздевался, бежал и раздевался, а теперь стремительно бросился в воду. Он вытащил на берег кока, а потом побрел по воде к капитану, но капитан махнул ему рукой, указывая на корреспондента — Он был голым, голым, как дерево зимой, но его голову окружал нимб, и он излучал свет, будто святой. Он сильно потянул, потащил и рванул корреспондента за руку. Корреспондент, натренированный в формулах вежливости, сказал «Спасибо, старина». Но тот неожиданно закричал «Что это?» и стремительно указал пальцем. Корреспондент сказал — туда. На мелководье лицом вниз лежал смазчик. Его лоб касался песка, который обнажался с каждым откатом волны. Корреспондент не знал толком, что произошло дальше. Когда он выбрался на твердую землю, то упал, ударившись о песок всеми частями своего тела, будто свалился с крыши но удачно для себя. Казалось, пляж во мгновение ока заполнили мужчины с одеялами, одеждой, фляжками и женщины с кофейниками и всякими священными в их глазах снадобьями. Прием, оказанный сушей людям с моря, был теплым и щедрым, но вверх по пляжу медленно пронесли неподвижную фигуру, с которой стекала вода. И ей суша могла оказать только один прием, совсем иное и зловещее гостеприимство могилы. Когда наступила ночь, белые волны катились туда-сюда в лунном свете, ветер доносил голос великого моря до людей на берегу, и они почувствовали, что могли бы служить ему переводчиками. 1897 год.